Глава 18. Я домогаюсь их крови лишь мстя. 1210-1216 годы. О Господь извечный, Всевышний, вечный Тенгри! Ты знаешь и ведаешь, что ветром, раздувшим смуту, был Алтан-хан. И начало распри положил он. Я же домогаюсь их крови лишь мстя им. «Если ты считаешь, что мое мнение справедливо, не спошли мне свыше в помощь силу и божественное вспоможение». Чингисхан Ранее, говоря о враждебном внешнем окружении тогдашних владений Чингисхана, мы не упомянули о главном враге монголов, Джорджийской империи Дзинь. Но прежде чем перейти к рассказу о взаимоотношениях великого монгольского улуса Чингисхана, империя Дзинь после 1206 года, вернемся на столетие назад, дабы оживить в памяти историю отношений монголов и Джорджении и понять реальные причины той лютой ненависти и жажды мести, которую испытывали монголы и, естественно, Чингисхан к империи Дзинь. В двенадцатом веке вождь племени Джорджении Ваньгинь Агуда Объединил все родственные джурженские племена народа маньчжура-тунгусского происхождения и в 1115 году на территории теперешней Маньчжурии и северо-восточной части современного Китая образовал империю Цзинь, золотую державу. Джорджини с момента создания своего золотого государства, 1115 год, вынашивали планы завоевания всего Китая. В 1125 -м, 1126 -м годах они повергли державу Кидании и Китайское государство Северная Сун, перенесли столицу в город Джунду, после чего направили свои главные военные силы на юг против китайской державы Южных Сунов. В результате в конце 12-начале 13 века Китай в нашем нынешнем понимании был разделен на три государства: Империю Цзинь. Тангутское государство Сися, ся которое в 1209 году признало сюзеренитет великого монгольского Улуса, и, наконец, государство Южных Сунов, названное так по имени, собственно, Китайской династии Сун, в нем правившей. В отношении северных соседей, кочевых монголоязычных и тюркских племен, джордженями применялась двойственная политика. Путем подстрекательских действий они стремились посеять рознь среди кочевников и не допустить их политического объединения. В противном случае Джорджини могла постичь участь киданий и северных сунов быть разбитыми новым союзом кочевых племен. С другой стороны, Джорджини для укрепления своего господства в Северном Китае стремились привлечь племена кочевников на свою сторону. Проводником своей политики в среде кочевых монголоязычных племен Джоржении сделали татарские племена, которые уже в 1127 году стали их вассалами. Однако, как не препятствовали Джоржении и их вассалы татары объединению коренных монгольских племен в межплеменной союз, все их усилия не увенчались успехом. Более того, джордженский Алтанхан вынужден был искать пути сближения с предводителем улуса хамаг монгол, все монголы хабулханом. А после ряда неудачных попыток подчинить себе монголов военным путем 1135-1147 годы, Джорджини в 1147 году заключили таки с монголами мирный договор. Но от своих коварных замыслов Джорджини не отказались. С помощью своих вассалов, татар, они решили обезглавить улус-хамаг-монгол все монголы и возобновить свои карательные походы на монголоязычные племена. Так началось второе многолетнее 1162-1189 годы противоборство монголов и джурджений. Предки Чингисхана – Охин Бархак, Амбагай Хан, Хадан Тайши, отец Чингисхана и Батар стали жертвами этой политики Алтан Хана. И это лишь прославленные высокородия монголов, чьи имена были вписаны в анналы истории. А сколько было истреблено простых монголов, особенно тех, кто был уничтожен во время карательных походов Дзинцев, Джорджини, и чьи имена не были отражены в исторических хрониках. Очевидно, так продолжалось и после воссоздания Улуса Хамаг-Монгол, все монголы, 1189 год, вплоть до 1196 года, когда Джорджении решили покарать своих вассалов, татар, за неуступчивость при разделе добычи во время очередного своего карательного похода против северных кочевников. А поскольку именно монголы и херейды, кровные враги татар, пришли на этот раз на помощь джурджиням в их стычке с татарами, вождям этих племен, Чингисхану и Торилхану, были пожалованы почетные титулы, что хотя и повышало престиж этих ханств и их вождей, по сути своей, де-факто, означало лишь принятие Алтанханом в вассалы на место татар других монгольских племен. С тех пор Чингисхан, о чем свидетельствует Юаньши, вносил дань империи, дзинь, ежегодными подношениями в тысячу лан золота. И делал это, по-видимому, так справно, что приобрел доверенность императора Ню-Джей который потом слишком долго смотрел сквозь пальцы на его честолюбивые замыслы. То, почему гины Джорджини допустили усиление Чингисхана, позволив ему покорить окрестные племена, подвластные Китаю, имеется в виду империя Цзинь, можно объяснить только недальновидностью тогдашнего правителя гинов Джорджини, продажностью некоторых его чиновников, которых Чингисхан без сомнения держал на жалование, искусным сокрытием замыслов этого честолюбца, исправностью в выполнении условий подданства и наружным видом преданности и покорности к царствующей династии. Очевидно была и другая причина, почему джурженскому императору Джанзуну было не до своих северных вассалов. В начале XIII века положение на юге империи ухудшилось. В 1204 году сунцы совершили вылазки на пограничные земли Цзинь. В 1206 году сунские войска перешли в наступление, но потерпели поражение. В 1207 году джорджинский главнокомандующий Ваньянь Цзунхао добился решительного перелома в военных действиях. Речь идет о китайской династии Сун, которая с 1127 года стала именоваться Южная Сун. Джорджаням удалось добиться победы над Южными Сунами во многом благодаря значительному перевесу в живой силе. Джорджинская армия, насчитывало тогда 146 тысяч воинов. В 1208 году между Сун и Цзинь был заключен мир, который стал последним крупным военным и политическим успехом Джорджении. Поворотным моментом в истории взаимоотношений империи Цзинь и монголов стал 1206 год, когда Чингисхан возводит род монгол на небывалую высоту, ставит его во главе большого кочевого государства и осуществляет его старые мечты, даже далеко превосходит их. Однако алтан -хан не пожелал расставаться со своими имперскими замашками в отношении своих прежних вассалов, как ни в чем не бывало, требовал уплаты ежегодной дани, по-прежнему препятствовал экономическим отношениям, в частности, торговле кочевых племен с Китаем, что приводило к крайнему дефициту товаров широкого потребления и продуктов питания, В которых нуждались кочевники. По сведениям монгольского писателя XIX века Инжан Наши, Чингисхан после второго похода в страну Тангудов в 1208 году лично привез императору империи Цзинь половину всей добычи, захваченной в этом походе. Однако тот не удосужился принять его в столице Джунду, а послал принять дары своего министра Юн Цзи. Чингисхан оценил это как акт неуважения к главе Великого Монгольского улуса и в таком же духе принял посланника дзинского императора, не совершив подобающего церемониала. Юнзи вернулся в дзинь и пожелал просить у императора войск, чтобы напасть на него, на Чингисхана. Вскоре прежний дзинский император Джанзун скончался. После провозглашения в Дзинской державе нового императора Вэйшоу Ван Ваньгин Юнзи 1208-1213 годы Чингисхан окончательно убедился в том, что имперская политика Джурджения в отношении Великого монгольского улуса осталась неизменной. Был манифест о восшествии на престол нового ад Хана, дошедший до государства монголов, в котором было предписано, что надлежит принимать манифест с поклонами. Император Чингисхан спросил дзинского посла так «Кто новый государь?» Посол ответил «Это Вэйский Ван, Вэйшао Ван Ваньгинь Юнзи». Император Чингисхан сразу повернулся на юг, плюнул и сказал так «Я считаю императором в Срединной равнине, то есть в Китае, того, кто отмечен небом в Всевышнем Тенгре». но ведь этот же является заурядным и робким, как такому кланяться?» Тут же сел на коня и ускакал на север. Дзинский посол, вернувшись, все рассказал. Юнзи рассверепел, но пожелал выждать, когда государь Чингисхан опять явится с подношениями, и тут-то придет момент его погубить. Император Чингисхан узнал об этом и потому порвал с Дзинь, увеличил строгости дисциплины в войсках, чтобы быть готовыми. После этих событий освобождение от вассальной зависимости стало первоочередной задачей Чингисхана. Однако, как считают исследователи монголоведы, у Чингисхана были и другие причины жаждать войны с государством Дзинь. Большинство ученых видят в нем мстителя за обиды, нанесенные дзинцами его предкам, его роду, К этому влечет Чингиса его чувство долга перед своим народом, его родовое сознание. И эти идейные начала должны были особенно воодушевлять войска Чингисхана, которые сознавали, что идут не только грабить и разорять богатые области, но и мстить врагам их императора, старым губителям его славного рода. Одним словом, когда жажда мести соединилась с жаждой крови, богатства и власти, Чингисхан стал замышлять поход на Дзинь, захотел отомстить, определенно решил направить карательную экспедицию, однако не осмелился двинуться необдуманно. Помимо действий административного, военного и дипломатического характера, осуществленных Чингисханом в 1208-1210 годах и свидетельствовавших о целенаправленной подготовке к войне с державой Джурджини, В самый канун вторжения Чингисхан уделил особое внимание мерам предосторожности в тылу, организации войска, получению информации о внутреннем положении в державе Алтанхана, привлечению на свою сторону всех антидзинских сил, прежде всего родственных по происхождению и языку киданий. Что касается мер предосторожности. Даже после объединения всех монголоязычных племен в Великий Монгольский Улус и признания харлугами и уйгурами себя вассалами Чингисхана, последний перед тем, как выступить войной на империю Дзинь, не приминул обезопасить свой тыл, оставив на северо-западных рубежах своей державы, пусть даже небольшой отряд пограничной стражи. Весною года Барана, 1211, Чингисхан, опасаясь как бы несколько из рассеянных им племен, и еще раз не объединились между собой и не восстали бы, прежде всего послал в дозор две тысячи человек под начальством Тохучара из племени Хангерат, для того, чтобы, когда он сам пойдет на страну Хитай, империю Дзинь, тому быть у него в тылу в целях безопасности. Что же до организации войска, то накануне военного похода против империи Дзинь Чингисхан объявил всеобщую мобилизацию мужчин, от 15 до 60 лет, что могло составлять до 20% от общего количества населения Великого Монгольского Улуса, которое во времена Чингисхана не превышало 1 миллиона человек. Таким образом, в Китай могли отправиться 15 туменов монгольских воинов. Джованни Дель Плана Карпини так описал вооружение монгольского воина эпохи Чингисхана. «Оружие же...» Все по меньшей мере должны иметь такое – два или три лука, или по меньшей мере один хороший и три больших колчана, полные стрелами. Богатые же имеют мечи, острые в конце, режущие только с одной стороны, и несколько кривые. У них есть прикрытие для голеней, шлемы и латы, а также прикрытие для лошадей из кожи. Шлем же сверху железный или медный, а то, что прикрывает шею и горло, из кожи. У некоторых из них есть копья, и на шейке железа копья они имеют крюк, которым, если могут, стаскивают человека с седла. Длина их стрел составляет два фута, одну ладонь и два пальца, а так как фута различны, то мы приводим здесь меру геометрического фута. 12 зерен ячменя составляют поперечник пальца, а 16 поперечников пальцев образуют геометрический фут. Железные наконечники стрел весьма остры и режут с обеих сторон наподобие обоюдоострого меча, и они всегда носят при колчании напильники для изощрения стрел. Вышеупомянутые железные наконечники имеют острый хвост длиной в один палец, который вставляется в дерево. Щит у них сделан из ивовых или других прутьев. В соответствии с указом Чингисхана, касавшимся организации и подготовки войска к походу на империю Дзинь, все воеводы, десятники, сотники, тысяцкие, обязаны были делать лично осмотр войску и вооружению до выступления в поход. В день смотра предъявляли они, воины, снаряжение, и если хоть немного не хватит, то такому человеку сильно достается, и его крепко наказывают. Как отмечал китайский монголовец Сайшал, получение исчерпывающей разведывательной информации о внутреннем положении дзинской империи Алтанхана явилось одним из непременных условий успешной подготовки к вторжению на ее территорию. Будучи выдающимся организатором, Чингисхан успешно справился и с этой задачей. Необходимая информация стекалась к нему по дрем основным каналам. Во-первых, от племени ангудов, охранявших северо-западные рубежи державы Алтан-Хана. Во-вторых, от образованных и многоопытных купцов из восточного Туркестана, которые подолгу пребывали в этих землях и многое видели своими глазами. В-третьих, от многочисленных перебежчиков, искавших спасение от гнета Джорджини и находивших прибежище в Монголии. Кроме политической информации, Чингисхан получал сведения о хозяйственной жизни державы Алтанхана, производстве продуктов и товаров, сборе налогов, заготовке припасов, а также конкретную информацию военного характера, о численности джурдженских войск, их вооружении, месторасположении, о городах и крепостях, ведущих к ним дорогах. Таким образом Чингисхан сумел создать как внутреннее так и внешние благоприятные условия для нападения на своего заклятого врага державу алтан хана в канун выступления на войну против империи дзинь произошло событие которое лишний раз подтвердило какое большое значение чингисхан придавал божественному вспоможению небесного владыки отнюдь не меньшее чем превосходству военных сил тогда чингисхан один поднялся на вершину холма Горы Бурхан-Халдун развязал пояс и набросил его на шею, развязал завязки кафтана, встал на колени и сказал: "О, Господь вечный, всевышний, вечный Тенгри! Ты знаешь и ведаешь, что ветром раздувшим смуту был Алтанхан, и начало раз приположил он. Он безвинно умертвил Охинбархага и Амбагай-хана, которых племена татар, захватив, отправили к нему. а те были старшими родичами отца моего и деда, я же домогаюсь их дзиньси в крови, лишь мстя им. Если ты считаешь, что мое мнение справедливо, не спошли мне свыше в помощь силу и божественное вспоможение и повели, чтобы с высот ангелы и люди, перья и дивы, стали моими помощниками и оказывали мне поддержку. С полнейшим смирением он вознес это моление». В связи с этим молением обращают на себя внимание несколько моментов. Во-первых, это был первый мистический опыт личного общения Чингисхана с Верховным Божеством Монголов. До этого ничего подобного не было. О повелениях Всевышнего Тенгри Чингисхан узнавал от, так сказать, настоятелей – Харчи, Тефтенгера, Бехи, Нойона, Усуна. Во-вторых, свидетельства древних источников о мистическом опыте общения Чингисхана с верховным божеством монголов перед походом против империи Дзинь дали основания современным исследователям сделать важные выводы, касающиеся дальнейшей эволюции мировоззрения Чингисхана. В первое десятилетие существования великого монгольского улуса постулаты древних верований кочевников тенгрианства при непосредственном участии самого Чингисхана. получили дальнейшее развитие, были в значительной степени переосмыслены. Прежде, во времена империи Хунну и Тюрков, и впоследствии, вплоть до объединения Чингисханом всех монголоязычных племен, тенгрианство обусловливало создание культа власти хана только над определенным кочевым народом. Иначе говоря, представление о Всевышнем Тенгри не распространялось на весь мир, а ограничивалось, лишь определенным государством. Поэтому и власть хана, уповавшего на силу Всевышнего Тенгри, не могла распространиться за пределы данного государства. Но затем Чингисхану пришло на ум, что Всевышний Тенгри является сверхъестественной высшей силой, которая решает судьбы всего мира, и на которую он может опираться, осуществляя праведные действия и верша справедливый суд за пределами великого монгольского улуса. Именно поэтому он обратился к небесному владыке, когда вознамерился пойти в поход на империю Дзинь, дабы отмщением отомстить дзинцам за безвинно умертвленных сородичей и наказать их императора за непризнание своей суверенной власти, которую даровал ему Всевышний Тенгри. По мнению Чингисхана, люди, которые не следуют воле Всевышнего Тенгри, являются мятежниками, восставшими не только против великого монгольского хана, но и против Всевышнего Тенгри. И поэтому монголы имеют законное право, которым они наделены небесным владыкой, их наказать и подчинить ханской власти. И, наконец, в-третьих, Чингисхан не только сам уверовал в то, что его личная судьба, точно так же, как и судьба других людей и всего мира, находится в руках высшего, бесконечно высокого и не подлежащего критике существа, а таким существом может быть только Бог, Всевышний Тенгри, но и захотел убедить в этом всех своих подданных и повести их за собой, как непосредственным исполнителем воли Всевышнего Тенгри. И своим непосредственным общением с верховным божеством монголов перед походом против империи Цзинь Чингисхан стремился воодушевить своих подданных, укрепить в них веру в правоту совершаемых ими деяний, в силу. и божественное вспоможение небесного владыки, который поведет его войска мстить за оскорбления и обиды его родичей и его самого, которые являются оскорблениями неба, Всевышнего Тенгри. Эта война началась весной 1211 года, продолжалась 24 года и закончилась во время правления Угадайхана в 1234 году. На протяжении этих 24 лет военными действиями на территории державы Алтанхана руководили самолично Чингисхан, 1211-1217 годы, затем Гуй-Ван, державный князь Мухали, 1217-1223 годы, а после его смерти командование монгольскими войсками перешло к сыну Мухали, Бору, 1224-1229 годы. И, наконец, к преемнику Чингисхана, его сыну Хану 1229-1234 годы. В нашем повествовании главное внимание будет уделено первому этапу этой войны, когда Чингисхан лично руководил боевыми действиями монгольской армии. Первое наступление на Джунду В империи Цзинь было пять столиц. Восточная столица Дунчан, современный город Ляоян на Ляодуне, западная столица Датунфу или просто Датун в провинции Шанси, срединная столица Жунду, современный Пекин, ранее называвшаяся Яньжин или Янцзинь с 1153 по 1214 год главная столица империи, южная столица Фу или Бянь-Лян, в провинции Хайнань, на южном берегу реки Хатангол, Хуанхэ. Монголы называли этот город Нанжин. Северная столица Даниньфу расположена в истоках реки Луаньхэ, современное название Датань. Местом пребывания тогдашнего джурдженского императора Вэй Шаован Вангинь Юнцзи была срединная столица империи Цзинь Жунду, современный Пекин. По пути к Джунду монгольским войскам прежде всего необходимо было преодолеть бесплодную степь, простирающуюся через всю Монголию от востока к западу. Россияне, так же как и китайцы, называют сию степь Гоби, что на монгольском языке составляет общее название песчаных, бестравных и безводных мест. Монголы собственного имени для всей степи, Гоби, не имеют. но когда нужно указать на одну конкретную часть степи, то имеет собственное название. В китайской истории часть степи Гоби, простирающаяся от Бурнура и Далнура, от Маньчжурии до западной межи Ордоса, называется Шамо. Шамо имеет твердый грунт, движение по ней производится как по шоссе, сыпучих песков мало, трава в дождливое время растет везде, хотя редка, Вода от поверхности земли так близка, что местами одному человеку можно в день выкопать 20-30 колодцев. Почва земли из жесткого песка то с крупным, то с мелким хрящом кремнистой породы. Прозрачные каменья кремнистой породы — отличительное свойство песчаных бесплодных степей, ибо сие камни только на сухих и бестравных местах образуются. Именно эту часть степи Гоби предстояло преодолеть воинам Чингисхана. С учетом возможности обеспечения подножным кормом и водой нескольких сотен тысяч армейских лошадей, а также многочисленного скота, следовавшего вслед за монгольским войском, Чингисхан разделил свою армию на два крыла, которые следовали на расстоянии 230 миль друг от друга. Подобное разделение монгольских вооруженных сил было осуществлено Чингисханом и из тактических соображений. Таким образом, он стремился сбить с толку военное командование джурджейнской армии в отношении направления своего главного удара, а также расчленить армию противника на мелкие части, которые ему было легче нейтрализовать. Левое, восточное и правое, западное крыло монгольской армии, отправившиеся в военный поход в северный Китай, Составляли, соответственно, 7 и 4 тумена, около 70 тысяч и 40 тысяч, соответственно, воинов Каждая из крыльев двигалась на марше в строго определенном порядке И состояла из колонны главных сил, авангарда и, собственно, главных сил и походного охранения Разведотряды, головные дозоры, фланговые и арьергардные заградотряды или боевое охранение Это свидетельствовало о тщательно продуманном и организованном Чингисханом порядке движения боевых колонн, благодаря которому удалось обезопасить их от неожиданного нападения врага, до поры до времени сохранить в тайне приближение монгольских войск к границам империи Дзинь. Когда же дзиньский генерал Нахата Майджу, охранявший северные пределы империи Дзинь, все же узнал о том, Что монголы готовятся вторгнуться на территорию джурджинской державы, он поспешил донести об этом джурджинскому императору Вейшаован Ваньгин Юнзи. Государь Джорджинский Алтанхан сказал: Мы не имеем вражды с ними. С чего ты взял это? Майджу сказал ему: «Сися, Тангутское царство. Представили ему Чингисхану царевну, беспрерывно куют стрелы и делают щиты для монгольской армии. При окопах. Велят мужчинам возить телеги, а лошадей берегут. Что же имеют в виду, как не нападение на нас? Нюдженский государь, почитая Нахата Майджу затейщиком пограничных несогласий, приказал посадить его в заточение. Некоторые исследователи увидели в этом поступке Джо владыки пренебрежительное отношение не только к своим военачальникам, но и к Северному соседу, недооценку боевой силы армии Чингисхана. Мне же видится здесь в первую очередь нежелание Джордженского императора поддаваться на возможную провокацию со стороны Чингисхана и быть втянутым в войну с монголами. Действия Джордженского Алтанхана вполне адекватно сложившейся к тому времени ситуации. Империя Дзинь находилась в окружении враждебных ей государств: китайской империи Сун на юге, великого монгольского улуса на северо-западе, А после разрыва отношений с Тангутским царством в 1209 году дзинцы нажили еще одного врага на своей западной границе в лице тех же Тангудов. И даже когда информация дзинского генерала Нахата Майджу о приближении монгольской армии подтвердилась, джурджинский император, стремясь избежать любых пограничных несогласий, грозивших перерасти в серьезные военные противостояния, прежде всего попытался замириться с Чингисханом. Нюджинский, Джордженский государь, сам, усмотрев опасность, освободил Майджу, Нахата Майджу, и отправил северо-западного главнокомандующего Нюхуру к монголам с мирными предложениями. По версии Инжаннаши, Джордженский правитель предложил Чингисхану лично встретиться в Дзинчжоу и достичь примирения. Однако монголы заподозрили джорджений в намерении убить Чингисхана, а если и не убить, то выиграть время для подготовки своей обороны, и поэтому Чингисхан отказался от этого предложения. После отказа Чингисхана от примирения джордженскому Алтанхану ничего не оставалось делать, как мобилизовать все силы на отражение нападения монголов и уповать на свою эшелонированную оборонительную систему. В мирное время структура вооруженных сил Дзинь была относительно проста. Существовали пограничные части – гарнизоны в городах и регулярные войска в верховных воеводствах и комиссариатах, комплектовавшиеся на основании закона о призыве на действительную военную службу членов военных поселений или общин Мэнь-Ань и моу Эти общины аналогичны тысячам и сотням, на которые делились все подданные Чингисхана и должны были выставлять военные отряды, насчитывавшие соответственно тысячу и сто воинов. После завоевания в 1126 году джордженями Северного Китая и с переходом на систему призыва и регулярной армии, джордженские части, по преимуществу кавалерия, превратились в важнейшие, но не единственные. Джордженские воины, помимо личного оружия, лук со стрелами, копье, меч, были снабжены орудиями огненного боя, огненными стрелами и огневыми взрывчатыми снарядами. Огненные стрелы – рот зажигательных стрел, на древке которых монтировалась трубка, начиненная порохом. Зажженный порох придавал стреле движения по типу ракеты. Огневой снаряд или огневой кувшин представлял собой шарообразный глиняный сосуд, заряженный порохом и забрасываемый катапультой на сотни метров. Он имел особое дистанционное устройство, изобретенное Джордженеми, позволявшее вычислить расстояние полета и взорвать снаряд на цели. Взорвавшийся снаряд распространял пламя на 50 и более метров и прожигал латы воинов. Кроме того, в Динской армии использовали катапульты, метавшие огромные камни, высокие осадные лестницы, подкопы, особые осадные башни с катапультами, метавшими камни и стрелы. Это свидетельствовало о том, что джорджени сумели вооружить свою армию по последнему слову техники той эпохи, что сыграло важнейшую роль в освобождении от гнета Ляо, в победах над Цун, в создании сначала государства, а потом империи. К началу 1211 года в империи Цзинь насчитывалось более 6 миллионов мужчин призывного возраста, из которых на действительной военной службе в джордженской армии были пятьсот тысяч человек. 120 тысяч человек – джорджене, корейцы, кедане, онгуды, а остальные – китайцы. Большую часть армии составляли пехотные части. Джордженская армия была готова не только к наступательным, но и к оборонительным действиям. На северо-западных рубежах империи Дзинь, на границе с монгольскими племенами, для обороны от нападений последних в 1138-1198 годах, дзиньцами – была выстроена первая пограничная линия, эшелон имперской военно-оборонительной системы. Заметим, что здесь речь идет об участке Великой Китайской Стены, так называемой внешней или новой стене. Внутренней же Великой Стеной, речь о которой пойдет далее, называют второй эшелон оборонительной системы, которая непосредственно заслоняла Собою Пекин, охраняемый ею от вторжения варваров. Внешняя, или новая стена, выстроенная дзинцами в XII веке, представляла собой сложные многокилометровые сооружения из глины в с камнями, состоящие из рядов валов, стен и рвов, пограничных постов или фортов и крепостей. Ров играл особо важную роль, так как был препятствием для конников. С внутренней стороны рва была построена стена. Пограничные крепости и заставы служили для размещения войск. Стена династии Цзинь была построена с учетом местного ландшафта, она находилась в степи. Все укрепления, основная и второстепенная стена, крепости, сигнальные вышки располагались более разумно, чем в старых укреплениях. Сформированные джорджинским правительством из давно служивших солдат отряды вечных военных поселений А также пограничные неджорджинские племена, размещенные на заставах и в крепостях, прикрывавших проходы во внешней стене, по мнению дзинского Алтанхана, должны были преградить путь армии Чингисхана, преодолевшей пустыню Гоби, задержать прорыв крупных монгольских отрядов до подхода основных джурджанских сил, и препятствовать просачиванию мелких отрядов противника. Дзинцы, ничтоже сумняшися, возлагали особую надежду в защите своих границ на племя Онгудов, многие годы несших пограничную службу на северо-западных рубежах империи Дзинь. Они поручили им ворота стены Уткух, и это племя постоянно их охраняло. Дзиньцам было невдомек, что у вождя Онгудов и Дигитхури были склонности расположения к Чингисхану. Еще в 1204 году... Вождь Ангудов не только тайно сообщил Чингисхану о том, что он не поддался на уговоры найманского Таянхана напасть на Улус-Хамаг-Монгол с тыла, но и фактически изъявил монгольскому хану свою покорность. Правда, монгольский военный историк Шагдар относит это событие к 1210 году, когда Аллахуши Дигитхури стакнулся с Чингисханом и сдал ему укрепленный проход в стене. Вследствие этого Чингисхан чрезвычайно расположился к нему, и приказала отдать ему в жены дочь. Так, дочь владыки Чингисхана Аллахабехи была пожалована в замужество Ангудом. Из наставления данного Чингисханом дочери Аллахабехи явствует, что отец в преддверии похода на империю Дзинь возлагал на нее большие надежды как в решении общемонгольских задач расширения империи, так и в укреплении ее собственных позиций среди ангутского населения в качестве единоличного правителя. Так стань же ты, любимейшая Аллаха, второй оглоблей в моей телеге. В дословном переводе стань одной из двух моих ног. Гением-хранителем на поле боя, подковой, чтоб не поскользнулся я. Нет ничего важнее для человека, чем тело бренное и незапятнанное имя и светлый ум его. Нет злей врага для человека, чем неразумный гнев и помраченный разум. Вокруг достойны многие доверия, но лишь самой себе ты, дочка, доверяй. Близки по духу будут многие тебе, но все ж никто с душою собственной не сравнится. Лелеять можно многое на свете, но ничего дороже жизни нет. Живущий благородно, достоин жизни вечной, а осторожный человек всю жизнь во здравье проживет». «Будь стойкой, Аллахабехи, тогда вовек не устрашишься никого». Очевидно, качествами о которых говорит Чингисхан, его дочь обладала в полной мере, и это позволило ей обеспечить выполнение ангутским правителям своей части плана вторжения армии Чингисхана в пределы империи Дзинь. Поскольку подобные политические браки Чингисхан практиковал в отношениях с владетелями подчинившихся ему племен и народов, это лишний раз свидетельствовало о том, что ангуды к тому времени, 1211 год, подчинились Чингисхану, а их предводитель Алахушей Дигитхури уже не считал Алтанхана своим сюзереном. Очевидно, тогда же... Аллахуши Дигитхори был провозглашен Чингисханом своим тысяцким Найоном над пятью тысячами ангудов, ставшими тогда же подданными великого монгольского улуса. Однако для Джордженского Алтанхана и его генералов это было отнюдь не очевидно. Правда, только до тех пор, пока главные силы монгольского войска, левое крыло, пройдя пустыню Гоби, не вступили на земли ангудов. Беспрепятственно преодолев пограничную или внешнюю линию джордженской оборонительной системы, монголы вторглись на территорию империи Дзинь. Джордженский Алтанхан, получив известие о вторжении войск Чингисхана в пределы империи, приказал ускорить строительство крепости Ушапу, которая преграждала путь на западную столицу Датун, а также сделал важные назначения и распоряжения по отражению нападения монголов. Войскам армии Алтанхана, противостоящим монголам, было приказано расположиться в два эшелона в глубину, а по фронту протяженностью более тысячи километров от города Дайчжоу до города Цзиньчжоу. Они были разделены по направлениям западное, центральное и восточное на три группы войск, защищавшие три джорджинские столицы западную, срединную и восточную. Такое расположение джорджинских войск свидетельствовало о том, что их командование предполагало вторжение монгольских войск в нескольких местах одновременно. И в этом оно не ошиблось. Монгольские войска правого крыла под командованием Зева, Мухали и Субедея, выступив в поход из низовьев реки Керулен, прошли восточные подошвы гор Алаша, И преодолев расстояние в 500 миль, вторглись на территорию империи Дзинь в районе крепости Цзиньцзяо, расположенной у подножья горы Даланхар. Затем были захвачены города Да Шулян, Пянли и Усепу, Ушапу. Захватив Усепу, авангардный отряд монголов круто повернул на запад и легко овладел городами Уюзин и Байдин, Байдинчэн или Байдцен, а затем осадил Датун. Находившийся в западной столице командующий джорджинских войск обороны Западного фронта Хушаху, после семи дней обороны Датуна вместе с отрядом кавалеристов смог вырваться из города и устремился к заставе цзюй Юнгуань. Цавчал. Вслед за ним во главе трехтысячного отряда погнался Мухали, но настичь его не смог. Хушаху сумел таки укрыться в Джунду, Пекин. Тем временем, в сентябре 1211 года, Чингисхан двинул войска левого крыла на Джунду. По пути им был захвачен город Фуджоу, после чего он дал отдых войскам, выкармливал лошадей в намерении предпринять поход на юг, на Джунду. В этой ситуации джурдженский император должен был решить отвести войска за Великую Китайскую стену, за ее второй внутренний эшелон, и там организовать оборону, или же собрать все свои силы в единый кулак и дать решающее сражение войску Чингисхана на перевале Унаген-Даваа. Алтанхан выбрал второе. Государь Нюдженский, Алтанхан, снова предписал генералам Ваньяню-Гюгяню и Ваньяню-Вань-Ну для предосторожности расположиться с многочисленным войском при Ехулин, перевал Унаген-Даваа. а Ваньяню Хошо следовать за ними с главной армией. Еху Лин, перевал Унагендава, находится севернее Жанчху, Чулалт-Халга, каменные ворота, к западу от уезда Ванчуань. Среди местных зовется Дэшенкоу. Некоторые представляли Гюгеню, что монголы, недавно разорив Фуджоу, всю добычу разделили между собою. а лошадей распустили по лугам, надлежит, пользуясь расплохом, нечаянно ударить на них. Гюгянь сказал на это, «Такое покушение опасно, напротив, самое надежное средство подаваться вместе с пехотой и конницей». Иначе говоря, джордженский полководец решил не испытывать судьбу и дождаться подхода главных сил. По всей видимости, на перевал Унеген-Даваа были подтянуты войска всех трех группировок, противостоявших армии Чингисхана. В результате здесь были сосредоточены 10 туменов воинов Алтанхана. Хана. Главнокомандующим был назначен Хушаху, командиром авангарда Динсюай, а Хоша. Джорджене пустили слух, что их армия насчитывает 40 туменов воинов. Возможно, Чингисхан поверил этим слухам или же получил информацию от своей разведки о том, что Джорджини сосредотачивают все свои силы в районе перевала Унагендаваа. Так или иначе, Чингисхан также решил собрать все свои войска в единый кулак. Получив приказ Чингисхана, полководец Мухали сказал, «Хотя враг и превосходит нас в живой силе, не гоже нам, страшать за свою жизнь, отказываться от сражения. Коль уж враг покинул укрепление и вышел в открытую степь, Эту возможность сразиться с ним ни в коем случае упускать нельзя. В сражении на перевале у Унагендаваа Мухали командовал авангардом монгольского войска, а Чингисхан следовал за ним во главе основных сил. Под натиском воинов Мухали Джорджени не устояли, и уже ночью того же дня их командиры Хушаху и Хоша дали приказ к отступлению и бежали в Сюаньпин. как отмечал китайский исследователь Жу Яотин в своей истории Чингисхана, в сражении при Унеген-Даваа с чуженской стороны участвовали от 300 тысяч до 500 тысяч воинов, значительная часть которых была уничтожена монгольской армией. Это поражение армии Алтанхана явилось переломным моментом в этой войне. Очевидно, поняв, что их план внезапного нападения на монголов рухнул, Джорджинские военачальники решили все же укрыться за внутренней Великой Китайской стеной. Тем временем войско Чингисхана, которое, преследуя отступающего врага, значительно удалилось от внешней или новой стены вглубь территории Джорджини, достигло заставы Цавчаал, находившейся на внутренней Великой Китайской стене. Основываясь на сведениях, полученных от захваченных или сдавшихся в плен Джордженских полководцев, Чингисхан определил дальнейшие действия своей армии на территории державы Алтанхана. Он считал, что без обеспечения безопасности обоих флангов и тыла армии нечего и соваться за внутреннюю великую китайскую стену. Иначе угодишь в капкан поставленный врагом. Исходя из этого, Чингисхан разделил свое войско на три части, которые должны были действовать в следующих направлениях: войско левого крыла. Которым командовали Алчи Нойон и Субедей было направлено в Ляодун. Оно должно было прикрывать левое крыло главных сил, войти в контакт с киданьским полководцем армии Алтанхана Ялюй Люге, перетянуть его на свою сторону и таким образом открыть на территории державы Алтанхана Восточный фронт наступления. Войско правого крыла, которым командовали сыновья Чингисхана, Зучи, Цагадай и Угадей, должно было прикрывать правое крыло главных сил и очистить от вражеских войск территорию между Датуном и рекой Хуанхэ. Авангард главных сил, под командованием Зева и Гуйгунек Батора, должен был преодолеть Великую Китайскую Стену и захватить заставу Цавчаал. Главные силы, под командованием Чингисхана и Тулуя, прикрывая тыл авангарда, должны были захватить города Сюаньде, Сюаньпин и Дэсин. И осадить Джунду Пекин. Чингисхан, разрабатывая план военного вторжения на территорию державы Алтанхана, придавал большое значение привлечению на свою сторону всех антидзинских сил, прежде всего Киданий, которые по свидетельству рашид Аддина, были родственны монгольским кочевникам. А когда после выступления монгольских войск в поход Чингисханом во всеуслышание было объявлено, Что одной из целей этой войны является освобождение от Иго Джурджинии братского киданьского народа, это буквально взорвало империю Алтанхана изнутри. Призывом к массовому переходу полководцев армии Алтанхана не только Кидании, но и китайцев и даже Джорджнии на сторону монголов стало оглашение указа Чингисхана, в котором он повелел покончить с произволом военных и впредь применять высшую меру наказания только в случае совершения противником тяжких преступлений, в других же случаях, в зависимости от серьезности проступка, различные виды телесных наказаний. Этот приказ Чингисхана послужил призывом к полководцам армии Алтанхана к массовому переходу на сторону монголов. В числе первых, кто перешел на сторону Чингисхана, был военачальник джурджейнской армии Шимо Менгань, Шимо Менган. который еще до начала сражения при унагендова передался монголам и объявил им о подлинном состоянии нюджинской армии. Это, несомненно, могло способствовать успешным действиям монгольского воинства в сражении при унагендова Впоследствии, будучи назначенным командующим китайскими ополченцами в армии Чингисхана, Шимо Мингань, Шимо Мянган доблестно участвовал во многих сражениях против дзинцев. Приступая к реализации плана дальнейших действий своей армии на территории державы Алтанхана, Чингисхан отослал с передовым отрядом Зева и гуйгунек чтобы они захватили заставу на перевале Цавчаал. И достигли они перевала Цавчал, где на пути их стояла сильно укрепленная застава. И сказал тогда Зев, «Вид, сделав, что уходим, врага понудим выйти из заставы, тогда и вступим в бой, поворотясь». и приказал Зев своим мужам повернуть коней назад. Узрев, что наши ратники отходят, хятады, дзиньские войска, выступили из заставы, дабы догнать их и разбить. И было хятада в число несметное, и заполонили они всю долину и склоны гор. Отступив до сун де Зев поворотил доблестных своих мужей и вступил в ратоборство с хятадами и разбил их. И подоспел тогда Чингисхан с главными силами, и преследовал он хятадов. И поверг он вставших на его пути надменных джурджений, истребляя всех и вся, словно пни трухлявые. И занял тогда Зев заставу, что на перевале совчал, и перешел перевал с мужами своими. И стал Чингисхан станом в Шардакте, и отослал оттуда мужей своих, дабы захватили они город Джунду и другие города, и городища Джорджанские. Имеется в виду северо-западный пригород Джунду, современный Пекин. Тем временем в нюдженской средней столице Джунду были приняты строгие меры предосторожности и было запрещено мужчинам выходить из города. Монгольские конные отряды подъезжали к самым стенам столицы. Нюдженский государь хотел удалиться на юг в Бянь, но гвардия поклялась отчаянно сражаться, и действительно монгольские войска несколько раз отражены были с уроном. Монгольские войска, не имея в достаточном количестве осадных орудий и большого опыта их использования, на этот раз не смогли взять штурмом среднюю столицу и, понеся большие потери, были вынуждены отступить. Бегство дзинского военачальника Хушаху из западной столицы города Датуна, о чем уже было рассказано, значительно облегчило выполнение задачи, поставленной перед монгольским войском правого крыла, которым командовали сыновья Чингисхана – Зучи, Цагадай и Угадей – очистить от вражеских войск территорию между Датуном и рекой Хуанхэ. Как явствует из пояснения к тексту Ганму, по этой причине все области на северо-западе империи Цзинь сдались монголам. В то время, когда главные силы монгольского войска под командованием Чингисхана штурмовали Джунду, войско левого крыла, которым командовали Алчиноён, один из зитьев Чингисхана, и Субэдэй, было направлено в Ляодун, где как раз в то время киданьский полководец Елюй-Люге поднял антиджордженское восстание своих соотечественников в Из Ганму мы узнаем о Елюй-Люге следующее. Киданец Елюй-Люге служил у Нюджени, Дзинцев Тысицким, на северной границе. С самого начала монгольской войны Нюджени подозревали потомков династии Ляо в измене. Елюй-Люге начал опасаться и бежал в Лунань, около современного города Ачен, где, собрав до ста тысяч человек, объявил себя главнокомандующим и отправил нарочного к монголам с предложением своего подданства. Предвосхитив эти и последовавшие за ними в 1212 году события, Чингисхан и направил монгольские части в Ляудун. В конце 1211 года произошло еще одно важное событие, о котором упомянуто в Юаньши. Зимой в 10-й луне, 7 ноября, 6 декабря 1211 года, монголы набегом увели в свои земли коней из дзинских государственных табунов. Здесь следует пояснить. Лошадей для двора и войск в Пекине брали из казенных табунов, павшихся у ангудов, на севере Китайской стены. Там же паслись стада верблюдов, овец и прочего скота. Эти табуны и стада, в случае войны и особенно специальных походов, составлявшие главное пособие для конницы, обоза и продовольствия, хотя находились в непосредственном ведении джурдженского правительства, но были под надзором пастухов из кочевого народа, ангудов. Итак, одно из важнейших пособий для ведения войны со степными народами находилось вне Китая и, можно сказать, в руках степных же народов. И именно этот степной народ, и в частности пастух ангут по имени Ангудангун, посодействовал монголам в угоне лошадей из джурженского казенного табуна. Итак, В результате шестимесячной военной кампании 1211 года монголы взяли под контроль почти всю территорию между внешней и внутренней Великой Китайской стеной. По мнению современников тех событий, сдача монголам западной столицы Датун, разгром в районе перевала Унагендова 400-тысячной кадровой джурджейнской армии, позорное бегство ее военачальников впоследствии предопределили бесславный конец Джорджинской империи. Некомпетентность Джорджинского императора в армейской кадровой политике, а также в выборе тактики оборонительных действий, неадекватность наказания за проявленную Джорджинским командованием нерасторопность и трусость, все это привело к тому, что офицеры и солдаты начали выходить из подчиненности, а то и просто переходить на сторону монголов. Тактика оборонительных действий, которой придерживался Алтан-хан, главнокомандующий Джорджинской армии, заключалась в разделении имперских вооруженных сил на части и индивидуальной обороне приграничных крепостей, застав и городов только силами размещенных в них подразделений. Под натиском главных сил монгольского войска разрозненные части Джорджинской армии были обречены на поражение. По свидетельству Истории Золотой империи Алтан Хану, главнокомандующему Джорджинской армии, его подчиненные сразу после вторжения монголов советовали изменить эту тактику. Не вняв их разумным советом, Алтан Хан уже скоро раскаялся в этом. Как это сделали вслед за киданцами Елюй Люге и Шимо Минганем и другие военачальники Цзинской армии, китаец Лю Бо Линь, и киданец Дзягу Чанге, которые подчинились Чингисхану в конце 1211 года. В конце концов, все это не могло не сказаться на боеспособности многонациональной дзинской армии, привело к ее ослаблению, массовому дезертирству, а затем к разгрому, а империю Дзинь – к краху. Не случайно летописец Цзиньши «История империи Дзинь» впоследствии резюмировал. Дзинь войском приобрела государство и через войско потеряла государство. Однако в конце 1211 года до потери государства было еще далеко. Тем более, что тогда монголы, по свидетельству китайского источника, произвели великие грабежи и ушли. Под этим утверждением подразумевалось лишь только то, что подразделения монгольской армии в связи с приближением зимы были вынуждены отступить в те места, где собирались перезимовать. Той же зимой походная ставка императора была на северных границах Дзинь. В этой связи примечательно, что в ранее захваченных, а затем оставленных монголами городах, вновь были расквартированы части джорджейнской армии. Джорджейне сумели оценить опасность и начали организовывать прочную оборону своих городов. Последнее обстоятельство сказалось на ходе кампании 1212 года в тактическом плане, но уже не могло повлиять на общую стратегическую ситуацию. Пассивная оборона, к которой перешли Джорджене, позволила им оттянуть гибель государства, но не выиграть войну с монголами. Второе наступление на Джунду. Китайские источники свидетельствуют о том, что возросший авторитет Чингисхана и его армии способствовал тому, что на сторону монголов начали переходить не только кидане, но и китайские и даже джурдженские военачальники из армии Алтанхана. Они поняли, что нашествие Чингисхана совсем необычный наезд или набег полудиких кочевников и его войска не и толпы степных наездников и стали видеть в монгольском хане будущего владыку Китая, которому суждено низвергнуть зинцев и основать свою новую династию. Чингисхан тотчас же использовал это отношение к себе для того, чтобы начать организовывать войска из китайцев, во главе которых были поставлены китайские же или окитаевшиеся командиры, действовавшие под началом и руководством монгольских полководцев. В числе первых китайских военачальников из динской армии, перешедших на сторону монголов в 1212 году, был Гуобао Иуя. По настоянию Мухали, Чингисхан дал этому китайскому военачальнику аудиенцию, на которой спросил у последнего, как принудить китайцев к повиновению. Среди действий, которые Гуобао Иуя посоветовал Чингисхану предпринять, были не только меры силового воздействия на население Северного Китая. По его мнению, новая монгольская власть должна была быть подкреплена силой новых законов. Чингисхан согласился с китайским военачальником, и вскоре новые ясы Чингисхана были обнародованы. Указом Чингисхана в целях мобилизации в монгольскую армию местного населения был установлен призывной возраст – от 15 до 60 лет. Если в семье, имевшей четыре акра обрабатываемой земли, было трое молодых мужчин, один из них мобилизовывался в армию. Также… Законодательно устанавливались размеры копчура, оброка с разных категорий граждан в зависимости от национальной и социальной принадлежности. В дальнейшем, как считает российский исследователь Храпачевский, Чингисхан и его преемники пришли к пониманию того, что важнейшая роль в принуждении китайцев к повиновению все же играет заимствование китайского опыта управления, в том числе и в области налогообложения. вместе с заимствованием самих китайских чиновников, перешедших на службу к монгольским правителям. Очевидно, впоследствии Чингисхан и его преемники, прежде всего основатель монгольской империи Юань Хубилайхан, так и поступили. Легендарное свидетельство привлечения Чингисханом в дальнейшем китайских правоведов к составлению книги Великой Есы и их деятельного участия в этой законотворческой деятельности – мы находим в монгольской летописи Чандманин Эрх. По изгнании Алтанхана, китайского императора Джордженской империи Цзинь, и подчинении своей власти большей части китайцев, тибетцев и монголов, Чингисхан, владея великим просветлением, так думал. Законы китайцев тверды, тонки и непеременчивы, и при этой мысли, пригласив к себе из страны народа великого учителя Письмен и 18 его умных учеников, Чингисхан поручил им составить законы «Йосон», из которых исходило бы спокойствие и благоденствие для всех его подданных, а особенно книгу законов Хуль Йосны Билег» для охранения правления его. Когда по составлении законы эти были просмотрены Чингисханом, то он нашел их соответствующими своим мыслям и составители наградил титулами и похвалами. Однако Чингисхан, помимо китайцев, стремился привлечь на свою сторону прежде всего братский киданский народ, в том числе и представители киданьской аристократии, в качестве советников, служивших Джурдженскому императору. Одним из них был киданьский полководец Тысицки армии Алтанхана Елюй Люге. В первый весенний месяц 1212 года в Лунане собралось представительное собрание Кедании, на котором Елуй Люге. Объединившись с Елюй-Ахаем, провозгласил себя главнокомандующим киданьского воинства, после чего к Чингисхану был отправлен посол с известием о присоединении киданьских войск к монголам. К тому времени Елюй, Люге и его соратники собрали под свои знамена порядка ста тысяч человек, подчинив себе более ста населенных пунктов. Возмущение киданий против дзиньцев в Ляодуне и их переход на сторону монголов явилось серьезным ударом по позициям империи Дзинь в этом районе, северо-восток Китая. Поэтому Алтанхан тотчас отправился Аньского уполномоченного по усмирению Ваньгинь-Хуша, Хошо, с шестью туменами дзинских войск на Юлюй-Люге, а также объявил награду за его голову. Эта цифра, 600 тысяч, содержащаяся в Юаньши, в биографии Елюй-Люге, подвергается сомнениям многими исследователями. В ответ на это Елюй-Люге запросил помощи у Чингисхана, который без промедления послал на помощь Киданям 3000 своих лучших воев. Вскоре монголо киданское соединение разбило войско Ваньгиньхуша, доставшиеся победителям обоз и трофеи, были преподнесены монгольскому хану. Описанные события свидетельствовали о том, что курс Чингисхана на усиление внутренних противоречий в империи Алтанхана и, в частности, между джурженями и подвластными им киданями дал свои результаты. При непосредственном участии монгольских войск были сделаны важные шаги по возрождению киданского государства – сразу же признавшего сюзеренитет великого монгольского улуса. Антагонизм между джордженями и их подданными, китайцами, и бывшими союзниками, тангудами, южными сунами, корейцами, обострялся. Это выразилось во вспыхнувшем в Шандуне в 1212 году антиджордженском восстании поклонников Красного огня, в переходе на сторону монголов четырех туменов китайских войск, во вторжении в 1213 году на Джордженскую территорию тангутских войск. Безрезультатными были попытки Алтанхана привлечь на свою сторону корейцев, помешать установлению союзнических отношений между монголами и южными сунами. Как было отмечено ранее, восставленных монголами зимой 1211-1212 годов городах и крепостях Вновь были расквартированы части Джордженской армии. Поэтому монголам по пути к серединной столице Джорджиней, городу Джунду, предстояло вновь преодолевать отчаянное сопротивление противника. Поручив Тулую продолжить военные действия на главном направлении наступления на Джунду, сам же Чингисхан отправился к западной столице Джорджиней. Осенью 1212 года город Датун был окружен, При повторном штурме западной столицы в императора Чингисхана попала шальная стрела, поэтому осаду сняли. Когда монгольские войска ретировались на зимние квартиры, нюдженцы опять заняли оставленные монголами крепости и города. В своей первой широкомасштабной войне, писал по этому поводу американский историк Гарольд Лэмп, Чингисхан оказался в патовой ситуации. Он не мог оставить свои гарнизоны в захваченных городах империи. Его монголы, не привыкшие в то время к боевым действиям из-за крепостных стен, были бы уничтожены китайцами в течение зимы. При сложившихся обстоятельствах от вождя кочевников можно было бы ожидать, что он бросит все и не станет больше появляться из-за пределов Великой Стены, довольствуясь своей добычей предыдущих кампаний и лаврами победителя Дзинской империи. Однако раненый и все-таки непреклонный Чингисхан накапливал опыт, используя его с выгодой для себя, в то время как Золотого Императора, Алтан Хана, стали терзать тяжелые предчувствия. Если этот недальновидный правитель и никудышный главнокомандующий что-то и предчувствовал, то это отнюдь не касалось его собственной незавидной судьбы. Уже на первом этапе монголо-джорженской войны До предела обострилось внутреннее и внешнеполитическое положение Джордженской империи. В этих условиях усугубились противоречия внутри Джордженской знати, что в конце концов привело к дворцовому перевороту. Зачинщиком переворота стал опальный джордженский военачальник Хушаху, джордженское имя Хашиле Джи Джуна. Во многих текстах он именуется Хашиле Хушаху или просто Хушаху. Из донесений подчиненных джордженскому императору было прекрасно известно о прежних проступках Хушаху, за кое он и был им разжалован и сослан в деревню. Автор истории Золотой империи не упомянул причину, по которой джордженский Алтанхан вскоре отменил приговор, вынесенный Хушаху, и снова призвал его в Джунду, однако летописец подробно засвидетельствовал то, что эта сумасбродная идея джордженского правителя стоила ему жизни. Следующим Алтанханам суждено было стать Сюню, первоначальное имя Удубу, внуку Шидзуна Улу. Когда Вэйшаован был умерщвлен от Хушаху, Тушаньмин и другие вельможи отправились за Сюаньцзуном Удубу в Джаньдафу. По прибытии их в среднюю столицу, князья и чиновники поднесли доклад, Коим убеждали Сюаньзуна занять императорский престол Сюаньзун у Дубу в день Нюан Янь-Мудури зеленого дракона вступил на императорский престол в тронной Да Аньдянь. Сделав хушаху председателем государственного совета и исправляющим должность главнокомандующего, Сюаньзун дал ему титул князя Дзе. В то самое время, когда в Джунду не на жизнь, а на смерть разгорелась борьба за императорский престол, войска Чингисхана в августе 1213 года возобновили свои боевые действия, продвигаясь в направлении Средней столицы. Остатки Джорджинского войска, тогда же разгромленного армией Чингисхана в районе реки Гуйчуань, отступили до Северной Пади у заставы Цавчаал и затем заняли оборону, укрывшись за ее стенами. Джорджене укрепили северные ворота крепости железными запорами. По периметру крепостной стены были выставлены ежовые заграждения. В результате ожесточенного сопротивления местного гарнизона монголы оказались не в силах приблизиться к заставе. Тогда один из подвижников Чингисхана по имени Жабар сообщил хану о том, что есть окольный путь через заставу Дзидзингуань, Горный проход и крепость в северо-западной части провинции Хэбэй, которым можно зайти с юга в тыл Джурдженем, оборонявшим заставу Цавчал. Торговец-мусульманин Жафар стал нукером и дал клятву верности будущему хану великого монгольского улуса Чингисхану в 1203 году во время знаменитого сидения у реки Балжуна. Впоследствии он верно служил Чингисхану, исполняя его ответственные поручения во время походов в Китай и в Среднюю Азию. Отряженный им Чингисханом, генерал Зев подступил к крепости дзююн Цавчал, с южной стороны, и, взяв оную, вышел в северные ворота и соединился с корпусом генерала Хатепцы. После этого избрали они пять тысяч отборной конницы, которая, соединившись с войсками генералов Хэ Тэ и Хадая, обложила Джунду. Очевидно, после этого ко двору Цзинь прибыл из монгольского государства посол с требованием прекратить сопротивление и сдаться. Только-только воцарившемуся новому императору Сюан его старший советник Джан Син Синь посоветовал начать переговоры с монголами, но военные действия до заключения перемирия не прекращать. Сюань Цзун одобрил это представление своего советника, а новоиспеченный главнокомандующий Хушаху, усилив корпус генерала Гао Ци и приказывая ему вступить в сражение, присовокупил «Ежели победишь, то будешь прощен за недавнее поражение, ежели не победишь, то отсеку тебе голову». Генерал Гао Цы не смог одолеть монголов и в следующем сражении. Зато он расправился с главнокомандующим Хушаху, и не только сохранил свою жизнь, но и, покаявшись перед императором, получил должность того, с кем только что расправился. С убийством прежнего и воцарением нового джурженского монарха и ликвидацией организатора этого госпереворота Хушаху Внутри внутриполитическая обстановка в империи Дзинь еще больше обострилась. Не лучшим было положение и в джурженской армии. К тому времени, по сведениям Жу Яотина, Монголам сдались 46 ее военачальников. Назначенные новым дзинским императором Сюаньцзуном военачальники, как явствуют из истории Золотой империи, были без познаний и способностей и не знали военных правил. И поэтому вскоре были им же отставлены от должности полководцев. Ничем не лучше этих отставников был и Гао Ци, отличившийся лишь тем, что, спасая свою жизнь, убил Хушаху. Но поскольку в руках сторонников Гао Ци были бразды правления армией, даже Алтанхан был не в силах пойти против его воли. Поэтому в высших эшелонах власти империи Цзинь царила полная неразбериха. Обстановка в монгольской армии кардинально отличалась. Некоторые военачальники предлагали взять Пекин, Джунду, но здравомыслие подсказало этого не делать. Город имел слишком хорошее укрепление, а монголы не были достаточно оснащены техникой для его осады, да и умения им не доставало. Поставив перед Пекином заслон из своих войск, сопровождаемый Талуем Чингисхан со своей конницей устремился на юг. Той же осенью войска были разделены на три направления. Было приказано царевичам Зучи, Цагадаю и Угадею быть правым крылом армии, они следовали вдоль хребта Тайхан и на юг, Взяли города Бао, Джоу, Суй, Джоу, Аньсу-чжоу, Аньчжоу, Джэндинчжоу, Ань Синчжоу, Минчжоу, Сичжоу, Сянчжоу, Вэйчжоу, Хуйчжоу, Хуайчоу и Мэнчжоу, в провинции Хэбэй. Разграбили округа Цзэджоу, Лучжоу, Ляочжо, Циньчжоу, Пиньянчжо, Тайюаньчжоу, в провинции Шанси, Цзилинчжоу, Сичжоу захватили округа Фэнньчжо, Шичжоу, Ланьчжоу, Синчжоу, Дайчжоу и Учжоу, после чего вернулись младшему брату императора Хасарос с Алчинайоном, Журчидаем и Боче было приказано быть левым крылом армии. Они следовали вдоль моря и на восток, взяли области Цзичжоу, Пиншань, Луань и Ляоси в провинции Хэбэй. и вернулись назад. Алчи, брат старшей жены Чингисхана Борте, Алчи Хурген, один из 95 тысяч тысячских Чингисхана. Парашид Аддино, Журчидай, младший сын Чингисхана от наложницы из племени Найман. Сам император с царевичем Талуем составили центр армии. Они взяли области Сюн, Ба, Мо, Аньго, Хэцхань. санжоу Дзин, Сянь, Шэнь, Все уезды в провинции Хэбэй. Ци. В провинции Шанси. Ли. Дзи. Уезды в провинции Хэбэй; Энь. Пу. Уезды в провинции Шаньдун; Кайфын город и округ в современной провинции Хэнань. Хуа. Уезд в современной провинции Ханань. Бочжоу, округ в провинции Шаньдун; Дзи, Тайань. уезды в провинции Шаньдун, Дзинань, центр провинции Шаньдун, Бинь, уезд в провинции Шаньдун, Ди, Иду, Дзибо, города и округа в провинции Шаньдун, Вэй, Дэн, Лай в провинции Шаньдуй и Ишуй. Еще Чингисхан приказал Мухали напасть на город Миджоу. Мухали вырезал его. Джорджинский полководцы Ши Тянь-Эр и Сяо-Бо-Ди привели свои войска и покорились. Мухали на свою ответственность подчинил их себе обоих в качестве начальников над десятками тысяч частей, именуемых туменами, и насчитывающих до десяти тысяч воинов. Император Чингисхан, дошедший до средней столицы, вернул войска этих трех направлений, соединил и расквартировал у Дакоу, северо-западный пригород современного Пекина. В тот год области и уезды провинции Хэбэй были целиком захвачены, и только лишь средняя столица Джунду, Тун, Шунь, Джендин, Цин, Во, Дамин, Дунпин, Дэ, Пэй и Хайчжоу, одиннадцать городов не пали. Если в отношении вражеских воинов и мирного населения, не оказавших сопротивления и не совершивших преступлений против монгольских войск, монголы были снисходительны, то тех, которые не подчинялись приказу о капитуляции, Чингисхан приказал непременно казнить. Проанализировав опыт боевых действий монгольской армии в походах против тангудов, Чингисхан также повелел использовать в боевых действиях монгольской армии такой тактический прием, как хашар – осадную толпу. Всякий раз при наступлении монголов на большие города доводил до сведения своего начальства посол южно-сунского государства Джао -Хун, Они сперва нападают на маленькие города, захватывают в плен население, угоняют его и используют на осадных работах. Тогда они отдают приказ о том, чтобы каждый конный воин непременно захватил десять человек. Когда людей захвачено достаточно, то каждый человек обязан набрать сколько-то травы или дров, земли или камней. Татары гонят их день и ночь. Если люди отстают... то их убивают. Когда люди пригнаны, они заваливают крепостные рвы вокруг городских стен тем, что они принесли, и немедленно заравнивают рвы. Некоторых используют для обслуживания колесниц, напоминающих гусей, куполов, специальных щитов для штурма, катапультных установок и других работ. При этом татары не щадят даже десятки тысяч человек. Поэтому при штурме городов и крепостей Они все без исключения бывают взяты. Когда городские стены проломлены, татары убивают всех, не разбирая старых и малых, красивых и безобразных, бедных и богатых, сопротивляющихся и покорных, как правило, без всякой пощады. Всякого, кто при приближении противника не подчиняется приказу о капитуляции, непременно казнят, пусть даже он оказывается знатным». Штурм городов и крепостей монголам облегчало то, что зачастую людям, согнанным монголами в осадную толпу, противостояли их же родственники. Так, с противных сторон, отцы узнавали сыновей, старшие братья взывали к младшим. По этой-то причине никто и не имел твердости защищаться, и города при первом прибытии войск монгольских сдавались. Таким образом... Разорено было около 90 областных городов. В провинциях Хэбэй, Хэней и Шаньдун на несколько тысяч ли пространства почти все жители были побиты. Золото и шелковые ткани, сыновья и дочери, валы и кони, все подобно циновке, свернуто и увезено. Дома и хижины преданы огню. Городские стены превращены в развалины. К началу 1214 года основная крепость империи Цзинь, средняя столица, по-прежнему оставалась неприступной, так как еще за сто лет до этого ее превратили в неприступную твердыню. За пределами городских стен построили четыре форта-деревни, в каждом вмещались собственные зернохранилище и арсенал, и каждый был соединен со столицей подземным ходом. В этих фортах спрятались военачальники и вельможи, и с ними по четыре солдат в каждом. Стены крепости толщиной 15 метров у основания защищались тремя рвами, питавшимися водой из озера Куньмын. Крепость была построена в форме прямоугольника с периметром в 15 километров. Зубчатый парапет возвышался над землей на 12 метров. Стены имели 13 ворот и сторожевые башни каждые 15 метров, всего их насчитывалось 900 штук. Защитники этих основательных оборонительных сооружений располагали не менее серьезным вооружением. Двойные и тройные арбалеты стреляли трехметровыми стрелами на километр. Эти поразительные данные были засвидетельствованы персидским источником во время нападения монголов на замок Ассасинов в 1256 году. Другой осадный лук времен Тан мог стрелять семью видами стрел на 500 метров, и они пробивают все, во что бы ни попадали, даже городские стены и валы. Роль артиллерии выполняли катапульты, которые называют боевой рогаткой. Они были установлены на подвижной платформе с рычагами до 10 метров длиной, на одном конце которых нагружали камни, а другую оттягивали канатами. Команда из шести человек под руководством артиллериста со стены могла, натянув канаты, швырнуть 25-килограммовый булыжник на 200-300 метров. Все это оружие могло быть приспособлено для стрельбы широким набором зажигательных снарядов, ибо шли первые пробы применения пороха в военном деле. Горящие стрелы, выпускаемые осадными луками, зажигательные ядра, забрасываемые боевыми рогатками, Некоторые делали из воска, если они должны были гореть медленно, другие – со специальными острыми шипами, чтобы те застревали в дереве, иные – изготовленные из керамики и наполненные расплавленным металлом – все они были предназначены для поджога штурмовых лестниц и осадных башен. Это оружие не только сдерживало монголов, но и служило учебным пособием. Для того, чтобы брать и удерживать города – следовало овладеть этим оружием с помощью пленных и перебежчиков. Осада Байджина, Джунду, длилась почти год, до весны 1214 года. Это было трудным временем для монголов, у которых, как рассказывали, разразилась какая-то эпидемия, у них закончились припасы. К весне положение защитников было еще хуже. Алтан-хан и его окружение – вынуждены были расписаться в полной небоеспособности своего не столь уж и малочисленного войска. Причиной этого ими признавались устарелость войска и трусость генералов, а надежда на успехи в возвращении потерянного им виделась в том, чтобы в настоящее время, назначив полководца, не стеснять его законами и не удерживать предписаниями, но давший ему полную власть позволить вполне показать свой ум и искусство. Юан Шуай, что значит эмир всего войска, Гао Ци, чувствуя, что в этой ситуации может потерять свою должность, решил показать свой ум и искусство. Им был поставлен вопрос. Войско монголов все разболелось от непривычного жаркого климата. Что будет, если мы сразимся с ними теперь? Другой эмир, в сане визира, которого называли Онгинчинсан, Вангинчинсан, сказал... Это не годится, потому что собранные у нас войска имеют в равнине жен и детей. Откуда можно знать их помыслы и мысли каждого? Если мы будем разбиты, они все рассеются. А если монголов разобьем мы, наши войска целиком уйдут к своим женам и детям. Как же можно на авось выпускать из рук место предков и великий сан царский? Дела нужно делать обдуманно. Теперь благо будет в том, чтобы мы послали посла к Чингисхану с тем, что мы подчиняемся ему, и монголы, во всяком случае, после сего, уйдут из страны, а тогда мы устроим другой совет. Алтанхан Хан одобрил эту речь и отправил посла к Чингисхану. В то же самое время, весной, в Третьей Луне года Дзя Сюй, 12 апреля 10 мая 1214 года, вставку Чингисхана В северных предместьях средней столицы Возвратились все его военачальники После победоносных рейдов по территории дзинской империи Узнав о намерении джурджейнского Алтанхана Выказать монголам свою покорность Чингисхан с товарищами держали совет Все полководцы просили Чингисхана Воспользоваться победами и сокрушить Янзин, Средняя столица Джунду но император не последовал просьбам, только лишь отправил посла к дзинскому владетелю, Алтанхану, с указом, гласящим, «Твои округа и уезды в Шаньдуне и Хэбэе полностью принадлежат мне, а ты защищаешь один лишь Янцин. Небо, Всевышний Тенгри, уже сделало тебя слабым, а я подвину тебя к краю пропасти, и что небо скажет мне? Я теперь возвращаю войска». Если ты не сможешь одарить командующих монгольской армии для усмирения войны, то разве не разозлятся все мои полководцы. Следует отметить, что данное ультимативное послание Чингисхана джордженскому Алтанхану, содержавшее требование значительных военных трофеев в случае объявления перемирия, явилось первым реальным выражением упомянутых выше новых представлений великого монгольского хана о всевышнем Тенгри. как о сверхъестественной высшей силе, которая решает судьбы всего мира и является источником силы и харизмы своего посланца и исполнителя его воли, Чингисхана. Успехи, достигнутые монгольской армией за прошедшие после начала похода три года, убеждали Чингисхана в правильности его новых представлений о Всевышнем Тенгре. И хотя они по-прежнему опирались на шаманистские верования монголов, тенгрианство. В большей степени они уже являлись не религиозным учением, а элементарной политической идеологией, которая через несколько лет была провозглашена Чингисханом на Великом Хуралтае 1218 года. Что же касается причин проявленного в отношении Дзинского императора миролюбия Чингисхана, то ими были не только новый страшный враг, маровая язва которая стала косить ряды его армии, а также то, что от неимоверных трудов обессилил конский состав. Чингисханом было получено сведение, что непримиримый враг его найманский Хучулук хан завладел Каракиданской империей в Восточном Туркестане, в которой он нашел приют после своего бегства в 1208 году. В этом обстоятельстве Чингисхан с полным основанием усмотрел угрозу для безопасности своей империи со стороны ее юго-западной границы. Осознав несчастное предзнаменование неба Всевышнего Тенгри, то, что они впали в немилость у небесного владыки, Джорджини не решились атаковать ослабевшую монгольскую армию, стоявшую лагерем под Янкином, Джунду. император предложил Чингисхану перемирие на условии уплаты ему богатого выкупа, дани, и отдачи ему в жены принцессы императорского дома, Чичуо, дочери прежнего Дзинского императора Вэйшао Ванна. На это последовало согласие Чингисхана, поэтому Алтанхан поспешил исполнить условия перемирия и привез Вангин Чинсан из осажденного Джунду, Чингисхану столько серебра и злата, шелков и прочих товаров, сколько были в силах увести с собой ратаи монгольские. И прельстили Чингисхана покорность и подарки Алтанхана, и возвернул он тотчас ратаев своих, осаждавших грады Дзиньские. И сопровождал Вангин Чинсан владыку Чингисхана аж до хашунов, уездов, Можио и Фужиу, и оттуда возвратился. и погрузили раты наши на телеге столько добра хитатского, сколько они могли только выдержать, и перетянули поклажу, богатую крепом и шелком. Третье наступление на Джунду. Как было уже отмечено, Джорджане стремились помешать установлению союзнических отношений между монголами и южными Сунами, и в частности, в налаживании контактов Чингисхана с тогдашним императором династии Сун 960-1276 года Жао-Го. Собственно, китайские императоры, которые во времена Китайской империи были оттеснены на юг от Желтой реки, создали государство Южное Сун. В середине XII века, когда Северный Китай был захвачен Джордженями, государство Южная Сун по заключенному с Джордженской империей Дзинь договору вынуждено было платить им большую дань, размеры которой возросли после очередного 1206 год нападения армии Алтанхана на китайское государство Южная Сун. После заключения в 1214 году перемирия с монголами, Джорджинский Алтанхан не переставал требовать от дома Сун золота и серебра. Государство же Южных Сунов, очевидно, не без подстрекательства монголов, отказалось платить дань Джордженям. Чингисхан, направляя в это время новое посольство к императору китайской династии Сун Жао-Го, стремился вовлечь его в сферу своего влияния, дабы в дальнейшем, в союзе с китайцами, выступить против Джордженей. Поскольку Алтан Хан чинил препятствия продвижению монгольского посольства, Чингисхан решил с ним разобраться, и в год собаки, 1214 год, снова выступил супротив него. Зев с мужами своими направлены были к Цавчалскому перевалу, и погнали они ратников джурдженских и разбили их в пух и прах, словно пни трухлявые. Узнав, что мужи джурдженские разбиты, нюдженский государь решился перенести двор в бензин, и ни от кого не принимал представлений против этого. Южная столица империи Дзинь в разных источниках и исследованиях именуется по-разному. Бяньцзинь, Бяндлян, Нанджин. В настоящее время город Кайфын. Рашид один писал о южной столице империи Дзинь. Этот город стоит на берегу реки Карамурен, желтая река. Утверждают, что благодаря его чрезвычайным размерам окружность его достигает 40 форсангов. Один форсанг – 5549 метров. Город имеет три чрезвычайно крепких стены, реку и бесчисленное количество садов и огородов. Автор Ганму констатировал, что изнурительное состояние государства, слабость войск и истощение государственной казны – не подавали никакой надежды к удержанию Джунду. Еще одной немаловажной причиной переезда Алтанхана в южную столицу, по свидетельству автора «Истории дома Дзинь», было тяжелое положение с поставками продовольствия в Джунду. Недостаток съестных припасов чувствовался и в армии Джорджини. По свидетельству автора «Сокровенного сказания монголов», хятанские ратые, оставшиеся в живых после сечи кровавой, до смерти изголодались и убивали они друг друга и поедали мясо человеческое. В частности, министр Тугдыни уговаривал своего государя не делать этого. Он докладывал императору следующее: поскольку с монголами достигнут мир, надо воспользоваться этим благоприятным моментом для восстановления военной силы и концентрации войск в средней столице, завоза в нее провианта. Недопущение потери оплота империи, столицы Джунду в будущем, а так как место расположения ляо -Дуня делает его важным военно-стратегическим форпостом империи, надлежит незамедлительно усилить его оборону. И главное, переезд в южную столицу недопустим в связи с тем, что она открыта для нападения врага со всех четырех сторон. Недалекий, судя по всему, император не внял мудрому совету своего министра и порешил таки перебраться в южную столицу. В пятый месяц, в мае 1214 года, он, дзинский император, припоручил министру-главнокомандующему Ван Ян Чан Ван Гин Чин Сан, старшему помощнику министра Муань Дзинь Чжун, вместе с наследником престола, управлять в средней столице, а сам со всем двором отправился в путь. Монгольский государь, услышав это, с гневом сказал, По заключении мира тотчас переселяться, это значит, что он не доверяет мне и еще питает злобу. Он заключил мир в том намерении, чтобы, усыпив меня, снова помышлять о завоеваниях на юге. Несомненно, Джурдженский император имел виды и на государство южных сунов, однако, прислушавшись к словам своего министра, он прежде всего предпринял попытку усилить оборону Ля -Дуня. Следует заметить. что одним из условий перемирия, которое Чингисхан выдвинул весной 1214 года, было признание Алтанханом независимости киданьского государства Ляо. Тогда джурженский правитель был вынужден согласиться с этим условием. Однако, как только Чингисхан снял осаду Джунду и отвел войска за внешнюю стену, Алтанхан, нарушив договор, предпринял вторую попытку возвратить себе Ляоси и Ляодун. Он отправил к елюй Люге посла с предложением заключить перемирие. Получив отрицательный ответ от предводителя киданий, летом 1214 года Алтан-Хан направил против государства Ляо карательный отряд под командованием Пусянь-Вань-Ну. Джорджинская армия, которая насчитывала четыре тумена, Нанесла поражение войску Елюй-Люге и заняла восточную столицу город Ляоян. Под натиском врага, войско Елюй-Люге отступило на север. Предводитель киданий перенес свою столицу в город Сянпин, Телин. Поскольку Алтанхан вероломно нарушил перемирие, Чингисхан зимой 1214 года отправил на помощь Елюй-Люге войско левого крыла. Под командованием Мухали. Перед Мухали была поставлена задача перекрыть пути подхода дзинских войск из Ляоси на помощь осажденной монголами средней столицы Джунду. Захватив города Гаочжоу, Чанчжоу, а затем и Учжоу, Мухали успешно выполнил эту задачу, подчинил себе дзинских военачальников, оборонявших эти города. а затем освободил и восточную столицу Ляоян, Дунчан, от войска пусянь Ваньну. Тем временем, по пути следования джуржейнского императора в южную столицу, произошли события, которые имели далеко идущие последствия. Очевидно, опасаясь измены, Алтанхан приказал разоружить гвардейские подразделения, сопровождавшие его в Бянзинь. Гвардия от такой досады произвела возмущение, убила своего главноначальствующего су Вынь и, избрав трех начальников, Жоду, Бишера и Жалара, пошла обратно на север, к столице. Разбив войска, посланные из Джунду, преградить им путь, гвардейцы усилились и отправили Нарочного к монголам с предложением своего подданства. Монгольский государь послал Мянганя для подкрепления Жоды, командира гвардейцев, И сие генералы, по соединении войск их, облегли, окружили Джунду. Очевидно, последним удалось покинуть столицу Джунду наследнику престола, которого Алтанхан потребовал к себе. И как скоро, летом 1214 года, наследник выехал из Пекина, Джунду, то вся столица пришла в большое смятение. А после того, как монголы овладели всем транспортом со съестными припасами, который был отправлен в Джунду Алтанханом, сообщение со средней столицей пресеклось, и она не могла уже ожидать вспоможений с внешних сторон. В этой ситуации Чингисхан приказал Саму Хабатору начать наступление монгольских войск на Джунду совместно с частями киданьских войск под командованием Шимо Мянгана, братьев Елюй Ахая и Елюй Тохуа в авангарде. Монголо-киданьские войска прорвались за Великую Китайскую стену через Молтазский проход, и затем, наступая двумя флангами, один за другим взяли города Цзиньчжоу, Цзиньчжоу, Танчжоу, Шунчжоу и подошли вплотную к Джунду севера. В пятой луне, в день Гэншэнь, 26 июня 1215 года, Ваньяньфусин, Чинсан, наместник Цзинской средней столицы, Джунду, принял яд и умер, а монянь зен бросил город и сбежал. Шимо Мянган вступил в город Джунду и удержал его. Мянган отправил посла к стопам Чингисхана, извещая его. Мы, благодаря счастью Чингисхана, взяли город Джунду. В это время Чингисхан был в местности Хуанчжоу. Он послал хутуг Нойона, великого судью шиги Унгур-Бурчи и Архай-Хасара, всех трех, привезти казну и добро Алтан-Хана, бывшее в городе Джунду. Алтан-Хан, покинув Джунду, посадил в нем наместников Лиушиу, Нойону Ахада, и послал Чингисхан в Джунду Унгура-Бурча, Архай-Хасара и Шигихутуга, дабы счесть златое серебро и прочие богатства, оставшиеся в граде том. И вышел навстречу к ним из-за городской стены Леушиу Хада и поклонился им златом и серебром, и прочими дарами. И приступил Шагихутук к Леушиу Хада и молвил такие слова. «Да то ли стольный град Джунду и все его несметные богатства принадлежали только Алтан-хану. Отныне это все владение Чингисхана. И по какому праву ты, презренный, богатство эти расточаешь воровски?» «Твои я подношения не приму». Унгур, Бурч и Архай Хасар приняли подношения Лиуши Хада. Засим сочли они втроем богатство града стольного жунду и воротились в ставку Чингисхана. И вопросил тогда Чингисхан Унгура Бурча, Архай Хасара и Шигихутуга, «Что вам пожаловал Лиуши Хада?» И отвечал ему Шигихутуг, Лиуши Хада». нам кланялся и серебром, и златом, и прочими богатыми дарами. На это я ему сказал, да то ли Алтанхану стольный град Джунду принадлежал, но ныне это Чингисхановы владения, и по какому праву ты, презренный, богатства эти расточаешь воровски? Я подношение его не принял, а Унгур и Архай прельстились хитатскими дарами». Очевидно, по горячим следам описанных событий, Чингисхан своим повелением покором лютым покорал Унгура и Архайхасара, прельстившихся дарами наместника Алтанхана Ашигихутуга, который его подношение не принял и пристыдил за то, что расточает он воровские богатства, отныне принадлежащие владыке Чингисхану. Хан соизволил щедро наградить и удостоил слов хвалебных: "Ты, ставший веждами моими, а крест взирающими ясным днем и слухом, внемлющим во тьме ночной, воистину блюдешь закон великий. Суть этого закона очень точно выразил итальянский христианский миссионер Плана Карпини, который утверждал, что все настолько находится в руке императора, что никто не смеет сказать «это мое» или «его», но все принадлежит императору, то есть имущество, вьючный скот и люди. С падением Джунду держава Алтанхана не перестала существовать, поэтому Чингисхан планировал продолжить военные действия на всех фронтах. Для этого западными и восточными отрогами горного хребта Тайханшань были посланы на юг отряды во главе с его военачальниками Самухой и Талун-Чарби, которые должны были разведать кратчайшие пути, ведущие к Бянзинь, южной столице империи Дзинь. Взять в тиски последнюю цитадель Алтанхана и принудить его к полной капитуляции. Чингисхан дал указ Шитянь Эру, Шитянь Ин или Шитянь Нин Усайшала пойти карательным походом на юг во главе подчинившихся монголам китайских частей. При этом, по свидетельству Юаньши, Шитянь Эру было присвоено звание заместителя главнокомандующего и вручена в качестве мандата. Золотая пайдзе с изображением головы тигра Согласно известиям древнекитайского историка Сыма Цяня, пайдзе, или по-монгольски «гэрэгэ», верительный знак, золотая или серебряная пластина с выгравированным на ней рисунком и текстом, уже 2000 лет назад в качестве нынешней верительной грамоты или дипломатического паспорта наряду с китайцами использовали и хунну. Использование пайдзе или гараге, как одного из главных символов государственной власти, впоследствии от хунну унаследовали другие государства, существовавшие на территории Монголии, в том числе и великий монгольский улус Чингисхана. В данном случае пайдзе служило подтверждением устно переданного приказания Чингисхана. Помимо подтверждения ханских ярлыков, отмечает русский ученый-правовед Валентин Александрович Рязановский. Пайдзе употреблялись в знак носимого звания посла, вельможи, служителя и тому подобных, а также в качестве охранной грамоты для покорившихся. Монголо-Киданьское соединение под командованием Талун-Черби, продвигаясь на юг, зимой 1215 года овладело городами Джандин и Дамин, нынешней провинции Хабей, а также Аньян, нынешней провинции Хэнань, форсировала реку Хуанхэ и достигла Дунпина, нынешняя провинция Шаньдун. Командир авангардного отряда Цаган передал Алтанхану требование Чингисхана подчиниться миром. Очевидно, что ответа не последовало, и весной 1216 года войско Талун-Чарби, опасаясь, что лед реки Хуанхэ растает, повернуло назад. Командир второго отряда Самуха повел своих воинов в поход на юг в конце лета 1215 года с территории Тангутского царства. Михаил Игнатьевич Иванин так описал еще не завоеванную к тому времени монголами часть империи дзинцев и задачу, поставленную Чингисханом перед своим полководцем Самухой по владению ею. Из обширных владений у дзинцев оставалась еще полоса земли между рекой Хуанхэ и границы империи Сун, государства южных Сунов. Вход в эти владения с севера был защищен широкой и быстрой рекой Хуанхэ, с востока – морем. Проникнуть к новой столице дзинцев со значительными войсками нельзя было иначе, как через узкий проход между рекой Хуанхэ и утесистыми горами Хуашан. Но этот проход был защищен сильной крепостью Тхунгуань, которая считалась ключом ее. Чингисхан приказал темнику Самухе со своим туменом перейти в верховьях реку Хуанхэ и, двигаясь областью Шанси, стараться нечаянным нападением овладеть крепостью Тхунгуань и потом броситься на южную столицу дзинцев. В августе-сентябре Самуха овладел городами Яньань и Хуанлин, провинции Шанси, и подошел к заставе Тхунгуань, но овладеть ею не смог. Поэтому в конце октября он форсировал реку Вайгол и пройдя по горным тропам, в декабре 1215 года вышел в тыл заставы Тхунгуань и таким образом приблизился к цели своего похода южной столице Алтанхана. Когда монгольские войска день ото дня сближались около столицы, Гаоцы только о безопасности своей заботился и хотел, чтобы находилось в столице многочисленное войско. Таким образом, Области и провинции, оставленные без всякой обороны, были разорены и разграблены. Нюджинский государь был обманут, и положение царства его час-отчасу от часу становилось опаснее. Монгольские войска, куда ни обращались, все покоряли. Нюджинский государь отправил посланника просить о мире. Монгольский государь, соглашаясь, сказал генералу Самухе. Если серны и олени внутри облавной площади уже нами пойманы, а остался один заяц, так чего бы не отпустить его? Чингисхан намекает на традицию, которой монголы следовали во время облавной охоты, когда после отстрела основной массы животных, находившихся в облавном круге, остальное зверье милостиво выпускается загонщиками на волю. Самуха, стыдясь, что он еще ничем не отличился, не соглашался на заключение мира и отправил нарочного сказать государю дженскому чтобы он, если желает договориться о мире, сложил с себя достоинство императора и назвался вассалом, взамен уже того, признан будет королем, Ваном. Таким образом, они не смогли приступить к мирным переговорам, то есть Алтанхан не принял эти условия. Попытка Чингисхана подчинить себе джурджейнского императора относительно мирным путем не увенчалась успехом. Алтанхан и на этот раз не принял его ультиматум. Тем не менее, как считает монгольский военный историк Шагдар, осуществленный двумя отрядами Чингисхана рейд к южной джурджейнской столице позволил разведать подходы к последнему оплоту Алтанхана, предпринять попытку его окружения, стал тяжелым психологическим ударом по защитникам Бянзиня. Следует подчеркнуть, что результаты боевых рейдов монгольских войск по всем направлениям были впечатляющими. Той осенью 1215 года было взято в итоге городов 862. Весомый вклад в общий успех внесли подразделения, действовавшие под командованием Мухали на маньчжурском направлении, провинции Ляоси и ляо Ранее было рассказано о том, как воины Мухали, направленного Чингисханом, оказать помощь Киданьскому вождю елю в его противоборстве с джурджейнским войском под командованием пусянь вань -Ну, освободили восточную столицу империи Дзинь, город Ляоян, Дунчан, от джурджейнских войск. Всего в провинции ляо монголам тогда стали тридцать 32 города и населенных пункта, с населением более 100 тысяч человек, а их армейские ряды пополнили 10 туменов, бывших солдат Джорджинской армии. Весной 1215 года уже в провинции Ляоси, си войско Мухали решительным штурмом вынудило капитулировать Джорджинский гарнизон, защищавший северную столицу империи Цзинь. Таким образом, к началу 1216 года Практически вся территория империи Дзинь к югу от средней столицы и вплоть до северного берега реки Хуанхэ, а также провинция ляо -Си полностью и Ляодун частично были подчинены великому монгольскому Улусу. Чингисхан понимал, что хотя была достигнута главная цель кампании, захвачен город Джунду и обескровлен противник, войска Дзинского Алтанхана но до окончательной победы было еще далеко. Алтанхан был стойким врагом, а его эмиры и народ, колеблясь, склонялись то к одной стороне, то к другой, и так как большинство владений и областей империи Цзинь опустели, любой эмир, подобно тому, как это было в эпоху царей Уделов, делался независимым государем и владетелем какого-нибудь владения. Продолжить боевые действия в Северном Китае подчинить себе всех новоявленных царей уделов, Чингисхан поручил своему верному сподвижнику и прославленному военачальнику Мухали. Мухали был пожалован наследственный титул державного Гуйвана. Причиной этого, пишет Рашид Аддин в сборнике летописей, было то, что перед тем он его уже посылал на границу области Джурджа, империя Адзинь. Тогда джурдженские же племена прозвали его Гайон. что значит «государь одной области». Когда Чингисхан снова его послал в те пределы, он сказал, что это прозвище «счастливое предзнаменование» и вследствие этого присвоил его ему. Чингисхан дал ему в подчинение тумен войска, состоявшего из племени Онгуд, одну тысячу сборную, четыре тысячи из племени Уруд, две тысячи из племени Ихирес, одну тысячу Мангудов, три тысячи из племени Хунгерат, две тысячи жалаиров, и кроме этих монголов еще часть войск Кара-Хитая, Кидании, и Джорджа, Джордженей, приказал ему, чтобы он охранял то, что было покорено в пределах областей китайских и джордженских, империи Цзинь, и по возможности покорял то, что еще не было покорено. Сам же Чингисхан, после того, как в течение этих трех-четырех упомянутых лет завоевал и покорил вышеперечисленные города и крепости, принадлежащие к владениям Китая империи Цзинь, вернулся обратно из той страны победителем и победоносным. В том же упомянутом году мыши, 1215 году, счастливый и достигший желаемого, он соизволил расположиться в своих ордах в верховной ставке на реке Керулен.